Я позабыла все свои терпеливые ухищрения и хитроумные планы. Я была совершенно растеряна, выбитой из колеи, и такое же чувство читала на лице отца. — Как ты думаешь, она надолго бросила нас? — спросил он, наконец. — Она наверняка уехала в Париж, — сказала я. — В Париж, — задумчиво прошептал отец. Может, мы ее никогда больше не увидим. Он в смятении поглядел на меня и через стол протянул мне руку. Представляю, как ты сердишься на меня. Сам не знаю, что на меня нашло. Мы с Эльзой возвращались лесом, и она... В общем, я ее поцеловал, в эту минуту, наверное, подошла Анна. Я его не слушала. Отец и Эльза, обнявшиеся в тени сосен, казались мне какими-то выдевильными, бесплотными персонажами. Я их не видела. Единственно реальным за весь этот день, да более реальным, было лицо Анны. Ее лицо в последний миг искаженное мукой лицо человека, которого предали. Я взяла сигарету из отцовской пачки и закурила. Вот еще одна вещь, которой не терпела Анна, когда курит за едой. Я улыбнулась отцу. — Я все понимаю, ты не виноват. Как говорится, минута слабости. Но надо, чтобы Анна нас простила, вернее, простила тебя. — Как же быть? — спросил он. Вид у него был глубоко несчастный. Мне стало его жаль, потом стало жаль себя. Как могла Анна нас бросить? Неужели хочет наказать нас за то, что в конце концов было просто мимолетной шалостью? Разве у нее нет обязанности по отношению к нам? Мы ей напишем, сказала я, и попросим у нее прощения. Гениальная мысль, воскликнул отец. Наконец-то он нашел способ избавиться от покаянного бездействия, в котором мы томились вот уже три часа. Не докончив ужина, мы сдвинули в сторону скатерти приборы. Отец принес большую настольную лампу, ручки, чернильницу, свою личную почтовую бумагу, и мы сели друг против друга, только что не с улыбкой, настолько уверовали благодаря этой мизансцене, в возможность возвращения Анны. Перед окном выписывала мягкие кривые летучая мышь. Отец наклонил голову и начал писать. При свете лампы вдвоем, прилежные и неумелые, как школьники, мы трудились в тишине над невыполнимым заданием — вернуть Анну. Тем не менее, мы сотворили два шедевра на эту тему, полные чистосердечных извинений, любви и раскаяния. Закончив письмо, я уже почти не сомневалась, что Анна не сможет устоять, что примирение неизбежно. Я уже воображала сцену прощения, окрашенную стыдливостью и юмором. Это произойдет в Париже, в нашей гостиной. Анна войдет, и... Раздался телефонный звонок. Было десять часов вечера. Мы посмотрели друг на друга с удивлением, потом с надеждой. Это же Анна. Она звонит, что она простила, она возвращается... Отец ринулся к телефону и весело крикнул ⁇ Алло ⁇ а потом упавшим голосом повторял только ⁇ Да? Да? Где? Да. Да. Я тоже встала. Во мне зашевелился страх. Я смотрела на отца на то, как он машинально проводит рукой по лицу. Наконец он осторожно положил трубку и повернулся ко мне. «Случилось несчастье», — сказал он. Ее машина разбилась на дороге Вестерель. Они не сразу узнали ее адрес. Позвонили в Париж, а там им дали здешний телефон. Он говорил машинально на одной ноте, я не осмеливалась его перебить. Катастрофа произошла в самом опасном месте. Там, как будто это уже не первый случай...